Электросудорожная терапия Об электросудорожной терапии ЭСТ у многих сложилось отрицательное мнение после просмотра кинофильма «Пролетая над гнездом кукушки», в котором эта процедура была применена главному герою в качестве наказания. В те годы ЭСТ действительно применялась в психиатрической практике для усмирения буйных больных, что впоследствии было признано неэффективным и крайне ошибочным. Тем не менее, метод оказался достаточно эффективным при терапии тяжелых депрессий. Впервые с этой целью его стали применять еще в 30-х годах прошлого века. А к 40-м 50-м метод получил широкое распространение и применяется в некоторых случаях при тяжелой резистентной депрессии по сей день. Изначально эст использовалась без применения анестезии, что приводило к судорогам, переломам зубов и конечностей у пациентов. В то время смертность от процедуры составляла порядка одного случая на тысячу. В настоящее время этот показатель не превышает 4-5 на 100 тысяч, является общим для всех видов вмешательств с применением наркоза. Эст бывает одно- и двуполярный в зависимости от того, прикладывается ли электрод к одному или обоим вискам пациента. Однополярный эст характеризуется меньшим числом развивающихся побочных эффектов и потому является более предпочтительной. Курс терапии состоит из 10-16 сеансов, которые назначаются через день. Эффект наступает уже через несколько дней после начала лечения и сохраняется до года при назначении поддерживающей терапии антидепрессантами. Метод является одним из наиболее спорных в психиатрии из развивающихся при его применении побочных эффектов в виде ретроградной амнезии, неспособности вспомнить события, предшествующие терапии в пределах от нескольких месяцев до года. У большинства пациентов память спустя некоторое время восстанавливается, но были описаны и редкие исключения. К другим осложнениям относится головная боль, субфибрильная температура около 37, ломота или разбитость в теле, головокружение относительная дезориентация в пространстве и времени, некоторая спутанность сознания. Как правило, ЭСТ применяется в крайнем случае, когда не имеется других эффективных терапевтических альтернатив, хотя некоторые специалисты оценивают эффект от процедуры как более быстрый и эффективный по сравнению с медикаментозным лечением. Сам я эту процедуру не проходил, в какой-то момент я уже был морально готов пойти на связанные с ней риски, но перед этим решил попробовать еще одну практику ЦИГУН.